Портал «Фантаскоп» представляет статью и еще раз о Бабе-яге. Автор Константин Чехунов. Читает Олег Шубин. Вряд ли вам удастся найти столь многогранного и неоднозначного мифологического персонажа, как Баба-яга. Противоречивость характера хозяйки леса объясняется собирательностью образа этого загадочного существа. Упоминание о бабе Яге есть еще у Геродота. Яга – древнеславянское женское имя. Баба – указание на женщину. Сказки и предания описывают ее уродливой, слепой или плохо видящей старухой с костяной ногой. Иногда ее наделяют огромными грудями, которые она закидывает за спину, горбом, длинным крючковатым носом. Лежала из угла в угол баба Яга костяная нога, «Нос в потолок, губы на притолоке». Или «Сидит ега на печи, на девятом кирпичи, зубы на полке, а нос в потолок в У нее много сильных и вездесущих помощников. Гуси-лебеди, три пары рук, три всадника, белый, черный, красный, дикие звери. Она владеет характерными магическими атрибутами — огнедышащие кони, сапоги-скороходы, Гусли-самогуды, меч-самосек. Образ ведьмы-каннибала Баба-яга ведунья, живущая в лесу. Она умеет колдовать, оборачиваться зверем, черной тучей. Жилищем ей традиционно служит избушка на курьих ножках, обнесенная заборами из человеческих костей, на столбах черепа с горящими глазами, на воротах руки вместо запоров — вместо замка рот с острыми зубами яга умеет уменьшаться в размерах и летать в ступе заманивает к себе путников и крадет детей впоследствии она зажаривает свои жертвы в печи и съедает баба яга проводник в мир мертвых в древности умерших хранили в домовинах домиках установленных на высоких пнях или курных, окуренных дымом столбах, курьи ножки. Захоронение называлось «Изба смерти». Вход в нее располагался со стороны леса, в противоположную от поселения сторону. Покойников хоронили ногами к выходу. Если заглянуть в такую избу, то гостю в первую очередь видны только ноги. Яга – костяная нога. Таким образом, яга – это умерший предок которого боятся почитают но в трудную годину обращаются за помощью баба яга внучка Вия, который у древних славян являлся божеством видений и ночных кошмаров от деда она унаследовала способность жить в двух мирах яви мире живых и Нави – мире мертвых мертвые не видят живых а живые не видят мертвых и яга узнают гостя по запаху Русским духом запахло. Она становится связующим звеном между мирами, проводником. Чтобы стоять одной ногой в загробном мире, одна нога у нее костяная. Для того, чтобы герой для выполнения своей миссии попал в загробный мир, Тридесятое царство, Ега должна сначала приобщить его к царству мертвых. Для этого он просит ее накормить его и попарить в бане. Колдунья совершает ритуальное омовение и дает путнику пищу мертвых. Пройдя испытание, герой получает принадлежность к обоим мирам и приобретает власть над Навью. Он разворачивает избушку, произнося заклинание, и доказывает тем самым свое право войти в иную реальность. «Встань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом». Яга сопровождает умерших людей в загробное царство. Ее природа неоднозначна: может спасти, а может и съесть, а может и съесть. Она держит в руках тонкую и зыбкую нить человеческой жизни. И жертва может уйти в мир предков, а может возродиться в мире людей с новыми знаниями и в новом обличье. Баба Яга жрица. В одном из вариантов она руководила похоронными обрядами, закалывала жертвенный скот и наложниц, проводя последующее ритуальное сожжение. В другом являлась жрицей ритуала посвящения подростков. Обряд перепечения существует и по сей день на русском севере. Капризных или часто болеющих детей, перепутавших день с ночью, признают подмененными нечистой силой и перепекают в печи. Самая старая женщина в доме привязывает ребенка к хлебной лопате, трижды засовывает ее в теплую русскую печь со словами «Перепекаем подмена, выпекаем русака». Ритуал должен происходить в присутствии самого маленького ребенка в доме, который только может держаться на ногах. Не это ли стремится сделать Баба-Яга со своими жертвами? «Перепечь для того света». Довести до готовности для существования в ином мире. Известно описание такого обряда посвящения детей-сирот в одном из капищ Алтая, проводимого жрицами-ягами. В ритуальной пещере, пещи-ра, находилось скальное углубление, превращенное в гигантскую печь. Внутри располагался помост, лопата. Опоенных сонным зельем детей помещали на него, закладывали хворостом и поджигали. Со стороны казалось, что дети сгорают в огне, но на самом деле печь была разделена на две части. Скрытый механизм опускал каменную плиту, отделяя детей от огня. Ритуал символизировал смерть детей для мирской жизни и возрождение их в качестве будущих жрецов. Другие варианты. Образ хозяйки леса. Издревле в глухих лесах, вдали от человеческого жилья, селились ведуны и знахари. Они собирали травы и коренья, готовили из них лекарства и в случае необходимости могли оказать помощь людям. В основном это были нелюдимые, бездетные женщины, и отношение к ним среди народа тоже оказывалось неоднозначным. Считалось, что, ведя такой образ жизни, нельзя не общаться с нечистой силой. Образ лесных знахарок со временем мог стать прототипом Бабы-Яги. Образ вредителя. В этой ипостаси Яга старается извести героя или всячески напакостить ему с помощью магии. Образ дарителя. Одаривает магической вещью или дает ценные сведения. Образ богини. Славяне знали божество с таким именем. Они изображали ее женщиной страшного вида в железной ступе и с железным посохом в руках. Ей приносили кровавую жертву и считали, что кровью она кормит двух своих внучек. Золотая баба или яга-баба, чьи следы встречаются от Поволжья до Урала и Сибири, а культ ведется еще от скифов, тоже считается прототипом бабы-яги. Золотой идол, где она изображалась с ребенком на руках, служил советчиком-жрецам культа с незапамятных времен. Многие пытаются отыскать ее и по сей день, но она неизменно ускользает от чужих глаз. Образ воительницы Только победив ее в смертельном бою, герой переходит к новому уровню сознания. Баба-яга во главе несметной рати — воюет против белого полянина степной вариант живет за огненной рекой и владеет табуном чудо кобылиц есть предание о молодой бездетной женщине по имени ега которая носила красные запошки с золотым вышитым узором ега золотая нога она устроила детский дом для детей сирот Когда у родителей проказничали дети, то нередко пугали их, что отдадут Еге. Так и начали ей детей пугать из поколения в поколение. Баба Ега живет в удивительном и загадочном месте. Ее дом находится на стыке двух миров, и там царят свои законы. Туда уносят мальчика гуси. Чтобы последовать за ним пешком, нужно проявить недюжинное мужество. Девочка, спасая брата, не ест ритуальный хлеб из печи и не выходит за пределы человеческого социума. Далее яблоня – символ здоровья и жизненной силы. Героиня вновь отказывается. Эта пища может задержать ее в мире живых. В конце пути она встречает молочную реку с кисельными берегами, границу между жизнью и смертью. Именно овсяный кисель с молоком – заключительное поминальное блюдо на русском севере. Девочка не притронулась к ритуальной пище, и обряд не совершился. Зато она смогла попасть в межмирье, царство Еги. На обратном пути дети едят кисель и пьют молоко, принося жертву предкам, едят яблоки и возвращают себе жизненные силы. В конце пути они съедают ржаные пирожки и забираются в печь, тем самым совершая обряд перепекания. После этого гуси теряют к ним интерес. И улетают. Выслушали статью и еще раз о бабе Еге. Автор Константин Чехунов. Читал Олег Шубин.